Глава 13 Марк понял, что именно этот человек говорил с ними до того, как услышал его голос. Просто это соответствовало тому образу, который создавала его речь, звучавшая из динамиков. Сидеющий уже, но совсем не старый, крепкий, уверенный в себе, жесты порою громче слов. В идеально сидящем строгом костюме. с пронзительными серыми глазами. Его спутники созданием такого же безукоризненного образа не озадачивались. Они были одеты в спортивные костюмы и несли с собой длинную металлическую цепь, а еще довольно странный намордник. При их появлении «Пантера» поднялась из угла и двинулась вперед. Марк заметил, как напряглись ассистенты. А вот мужчина в строгом костюме остался абсолютно спокоен. Он поднял перед собой правую руку, и животное замерло. «Тихо, Багира!» — мягко произнес он. «Ну точно, он это! Хорошая девочка! Тебе пора возвращаться к себе в клетку!» Несмотря на такой деликатный подход, черная хищница все равно косилась на него с опаской. чувствовала что какие бы методы дрессировки он не применял, добротой они не отличались. Тем не менее, работал этот способ безукоризненно, потому что пантерии в голову не приходило напасть. Она только прижала уши, выражая собственный страх. Мужчина взял из рук ассистента намордник и лично надел его на багиру. Только после этого его помощники – Решились накинуть на шею животного цепь. Клетку ее, приказал их руководитель, и покормить. Она сегодня хорошо поработала. Пантеру увели, а она, казалось, и рада была покинуть гараж. Однако спускать на пол Вадима и Марка никто не спешил. Ну и поинтересовался Марк, стараясь скрыть свое раздражение. Долго это продлится? Терпение. «Сейчас мои помощники закончат подготавливать дом к вашему визиту и придут сюда. Я, как видите, уже не слишком молод. Мне такую работу делать тяжело». Тут он явно скромничает. Никакой физической слабости в его образе даже в намеке не было. Марк слышал, что для дрессировщика, работающего с крупными хищниками, это важно. «Долго ждать не пришлось». В гараж явились трое рослых мужчин, уже не те, что ушли с пантерой. Они спустили пленников, развязали их, но быстро защелкнули на руках наручники. После этого через внутреннюю дверь все они прошли в дом. Мебели на первом этаже виллы не было, точнее, раньше она тут явно имелась. На это указывали следы на белых стенах и деревянном полу. Но кто-то вынес ее отсюда, должно быть, чтобы освободить побольше места. Хотя зачем? Залы так просторнейший. Возле окна стояла Вика, за которой наблюдал расположившийся у двери охранник. Увидев Марка, девушка хотела броситься к нему, но мужчина в строгом костюме демонстративно стал у нее на пути, и она была вынуждена остановиться. Думаю, обойдемся без сцен бурного семейного воссоединения. Нам с вами предстоит серьезный разговор. Марка и Вадима заставили остановиться у двери, ведущей в гараж. Вика по-прежнему стояла у окна. Мужчина в костюме, и охранники расположились между ними. «Итак, Виктория, мое указание вы не выполнили». Мужчина кивнул на кристалл, лежащий на подоконнике. Марк только теперь заметил его и сразу смог сказать, что это не Скорпион. Дело было даже не в цвете, просто уже посмотрев на камни такого уровня, он запомнил, что у них особый, уникальный совершенно блеск. Когда такое увидишь, уже никогда бриллианты и кристаллы не перепутаешь. Хотя кристалл, принесенный Викой, был красивый, явно дорогой, Не пивная стекляшка какая-нибудь. Марк понятия не имел, где девушка взяла его, потому что в местном сувенирном магазине он ничего подобного не видел. Вика выслушала упрек и отреагировала спокойно. Конечно, не выполнила. А чего вы ожидали? Вы даже не дали мне поговорить с Марком, убедиться, что он жив. Какой мне смысл нести сюда камень? Она держалась молодцом, и Марк... Гордился ею сейчас. Хорошо, вас можно понять. Поэтому, собственно, вы и живы. Начнем наш диалог. Меня зовут Денис Кель, и мне нужны все камни Зодиака, что у вас есть. Здесь я мог бы акцентировать то преимущество, что уже имею, а именно вашу несвободу и возможность без труда убить вас. Вы к этому готовы. Поэтому я для начала предпочту показать вам какими именно ресурсами я располагаю. Чтобы вы перестали мыслить примитивными критериями смерть, жизнь, вы должны узнать, что смерть смерти рознь. Его можно было бы заподозрить в безумии, если бы не то, как он говорил. И Марку уже не хотелось продолжения. Но его, увы, никто не спрашивал о желаниях. Охранник, стоявший у двери, Постучал по ней и отошел. Парой секунд позже дверь открылась, пропуская внутрь людей и животных. Существа, появившиеся в комнате, заставили Вику вскрикнуть и податься назад. Остановить движение ее вынудила только близость Дениса. Марк себя контролировал лучше, но реакцию девушки он понимал. Все три животных, введенных в комнату, были обезьянами. Причем без труда он узнал только одну – черно-бурую горилу с белым пятном на спине. Судя по этой отметине, самец и немолодой. Зверь был необычайно крупным даже для представителя своего вида. Марк предполагал, что, поднявшись на задние лапы, животное достигнет двух метров. Однако, как ни странно, страх сейчас внушало даже не горила. Рядом с ней находились две довольно крупные, размером с доберманов обезьяны. У них были тонкие тела, в которых при этом чувствовалась разрушительная сила. Растрепанный сероватый мех, вырванный на боках клочьями, придавал им какую-то чудовищную ауру. Но худшей их чертой Были горящие на продолговатых мордах глаза и мощные желтые клыки, проглядывающиеся в пастях. На всех троих были цепи, сковавшие передние и задние лапы. Однако то, как играли под шкурами мышцы, заставляло усомниться в надежности подобной подстраховки. «Павианы», — прокомментировал Кель, указывая на серовато-коричневых обезьян. Анубис и Исида лично мною обнаружены. Не позвольте себе обмануться миролюбивостью, которая свойственна им в природе. Эти двое с детства получали исключительно человеческое мясо. Зачем? Да потому что мне нужны были идеальные охотники. И я их получил? Признаться, первое время даже я был шокирован там, насколько легко и эффектно они убивают. А потом ничего, привык. — Ты псих! — тихо произнес Вадим. — Нет, напротив. Знаете ли вы, что необходимо для контроля над такими чуткими животными, как павианы? Да и над Чарли тоже. Денис подошел ближе, погладил горилу по голове. Но над ним меньше. Он цирковой бывший, быстро отфабрикованный, за агрессию. Убил сына одного из цирковых. И за это его хотели усыпить. А я не вижу смысла убивать за талант. Его нужно развивать, а не уничтожать. В этом и есть истинный смысл сотрудничества между человеком и животным. Чарли теперь работает на меня. Мясо, кстати, не ест. Исключительно вегетарианец. Но разрывать людей на части ему нравится. И меня это его хобби вполне устраивает. Марк слушал его и не мог понять, как такой человек может всерьез верить своим словам и при этом не быть психом. А на то, что Кель адекватен, указывали его глаза. Спокойные, рассудительные. Марк достаточно времени провел с Евой, чтобы знать взгляд сумасшедших. Больше всего он боялся не за себя, за Вику. Что, если Кель... и решит спустить на нее своих питомцев, просто чтобы продемонстрировать, на что он способен. Даже если они не убьют ее, а покалечат, обратного пути уже не будет. Но пока Денис продолжал говорить, с Чарли все-таки проще работать. Он знает команды, подчиняется относительно охотно. А вот Анубиса и Сида очень вредная публика. Основной ключ к работе с ними — спокойствие. Они достаточно чуткие, чтобы слышать, как бьется мое сердце. Пока оно бьется ровно и спокойно, я главный над ними. Если же ритм заметно ускорится, они сочтут меня трусом и вмиг уничтожат, как и других своих жертв. Только знаете что? Этого не будет. Если бы я в себе сомневался, то не стал бы работать с ними. Павианы были на редкость мерзостными тварями. Марк понятий не имел, все они такие или только эти двое, но легче не становилось. По их глазкам было видно, что они хотят убивать, и лишь присутствие Келли их останавливает. Горилла, в свою очередь, была спокойна, но Марк не сомневался, что по первой же команде животное бросится на него». Как именно Денис собрался показывать им свою власть? Через убийство? Или просто макак своих продемонстрирует и угомонится? Марк очень надеялся на второй вариант, хотя и понимал, что это маловероятно. Сколько людей погибло в лапах и клыках этих тварей, и представлять не хочется. «Обезьянка, это смешно!» пока не окажешься один на один с обнаженными клыками хищника. «Я отпущу вас. Минимум кого-то из вас, чтобы вернуть камни», — продолжал рассуждать Кель. «Но я должен быть уверен, что на этот раз не получу дешевую подпорку для книг. Мне нужны скорпионы-водолей. Что станет для вас лучшим напоминанием об этом? Может быть, оторванная рука? Или сорванные лицевые мышцы?» Или выгрызенный глаз. Я видел, как ловко Анувис делает это. Полагаю, это его любимое лакомство. Молить о пощаде не хотелось. А что еще делать, Марк не знал. Естественно, пощады он собирался просить не для себя, для нее. Представить, что эти твари доберутся до Вики, было слишком страшно. А вот сама Вика держалась гораздо увереннее. Она побледнела, но стояла по-прежнему прямо, расправив плечи и не стеснялась смотреть Денису в глаза. — Я вижу, психологическое запугивание уже началось, — слабо улыбнулась она. — Прежде чем вы продолжите со своими наполеоновскими планами, посоветую сделать паузу на другие размышления. — Это какие же? Как сарай потушить? Он у вас там... Нехило полыхает. Девушка стояла у окна. Именно она первой заметила пожар. Марк со своей позиции выглянуть наружу не мог. Однако понимал, что на такую примитивную ложь она не пойдет. Раз сказала, что сарай горит, значит горит. Охранник, который имел возможность выглянуть в окно, подтвердил ее версию. «Денис Викторович, там и правда пожар на конюшне». И Багира вырвалась, она на наших нападает. Нужно остановить, объявил Кель и замер. Легко сказать, остановить. Для этого придется отсылать туда людей, а их вряд ли много. Не армию же он с собой привез. Если он пошлет этих ассистентов тушить пожар, кто будет сдерживать животных? Но огонь не любит долгие паузы. Поэтому решение Денису пришлось принимать быстро. Запереть Чарли в соседней комнате. Ты, ты, сдерживайте Анубиса и Исиду. Остальные разобраться с пожаром и вернуться сюда. Возле Марка и Вадима он никого не оставил. Опасное решение, но не самое безрассудное. Сам кельд достал из-под полы пиджака пистолет... Да и потом павианы оставались существенным сдерживающим фактором, даже без горилы. Марк знал, что до него они доберутся позже, чем до Вики, как бы он ни старался, а потому не двигался. Он понятия не имел, почему загорелся гараж. Надеялся лишь, что это не случайность, и у них будет другой отвлекающий фактор. Может, огонь кто-то заметит и вызовет пожарных, Тогда у Келя вообще начнутся проблемы. Тот это, скорее всего, понимал, но оставался невозмутимым. То, что за спиной у него находились два идеальных убийцы, вдохновляло на самоконтроль. Непредвиденные обстоятельства не отменяют наш диалог. Нам по-прежнему нужно решить, как быть с вашим убеждением. Конечно, поскольку я не хочу убить вас всех, «Процесс должен быть подконтрольным. Мне придется подождать, пока у меня будет больше помощников». «Не обязательно до этого доводить», — попробовал поговорить с ним Вадим. «Камни нам не нужны, мы готовы отдать их». «Мы уже перешли тот момент, когда можно было просто отдать. Теперь, когда уже случилось это похищение, понятно, что мирно договориться не выйдет. Камни должны вернуться ко мне». «О, похоже, кто-то пришел к нам раньше других, и мы можем начать». Ручка двери, ведущей в гараж, действительно повернулась, показывая, что снаружи кто-то находится. Однако, когда она открылась, Кель приподнял брови в удивлении. «А ты еще кто?» Как она это делает, сложно понять. Вика уже не надеялась. Но во всем происходящем сюрреализме с хищными, совершенно безумными животными, их помешавшимся на бриллиантах дрессировщиком и пылающим за окном зданием, появление Евы было вполне в тему. Причем появление это не было гордым и героическим. Чувствовалось, что девушку изрядно потрепало на пути сюда. На ее лице застыли ручейки крови и грязь, нос немного опух, Скула была рассечена, к тому же на руках просматривались ожоги, а одежда была обгоревшей. Что ж, это объясняет внезапный пожар. Несмотря на травмы, держалась Ева вполне уверенно, и даже покрытая сажей умудрялась смотреть на окружающих с легким превосходством. «А ты еще кто?» — удивленно уставился на нее Кель. «Гостья». «Ты, Денис Кель, так?» Павианы, которых удерживали два охранника, заметно занервничали. Они не были напуганы, скорее не понимали, почему их не спускают с цепи и не позволяют напасть. Возможно, если бы рядом с ними были одни ассистенты, они бы уже попробовали вырваться. Однако присутствие дрессировщика усмиряло их пыл. Чувствовалось, какой он имеет авторитет. «Не тыкай, малолетка», — поморщился Денис. «Ты кто такая вообще?» «Не так уж важно, кто я, важно, кто ты. Какая разница, говорю я, вы или ты? Это что-то меняет сущие формальности. Есть ты, как человек, то, как я тебя зову, ничего не меняет. Мое отношение к тебе тоже. Вот, например, Аркадий Самойла». «Человек, с которым ты путешествовал, он относился к тебе хорошо, но ты его все равно убил». Кель едва заметно вздрогнул, и павианы тут же издали некое подобие глухого рычания. Похоже, они реагировали на хозяина очень чутко. Их рычание отрезвило мужчину, на его лицо вернулось выражение непробиваемого спокойствия. «Не думал, что снова услышу это имя». Это закрытая глава моей жизни. Конечно, закрытая, кивнула Ева. Оторвать кому-то голову — хороший способ убрать его из своей жизни. Ты утверждаешь, что я оторвал Арику голову? Смешно? Не лично. Но ты знаешь, кто это сделал. Знаешь, почему? Вика прекрасно понимала, чему именно он обучил гориллу. И упоминание оторванной головы с этими навыками отлично сочеталось. Она понятия не имела, что за Аркадий Самойла, но уже ясно, что Ева умудрилась что-то провернуть у них прямо под носом. Есть у нее такая черта. Она видит след, которого больше никто не замечает. Только вот на что она надеется сейчас, непонятно. Она пришла одна... И это заставляет задуматься о судьбе Максима, который ее слишком любит, чтобы куда-то отпустить без сопровождения. Даже при том, что сумасшедшие и сильнее нормальных людей, она выдохлась, ранена, драться с Денисом она точно не будет, не говоря уже о его питомцах. Мужчина же, в свою очередь, сегодня вообще не напрягался, он все еще полон сил. Не говоря уже о том, что в руках у него пистолет, а за спиной два покорных ему зверя. Однако Еву все эти объективные и крайне важные факты будто не волновали вовсе. Она уже отошла от Марка и Вадима, между ней и Келем оставалось шагов 5-7. Марк попытался подойти ближе, но Денис тут же перевел оружие на него. «На месте стоять, господа, вам никто свободу передвижения не давал». «Денис Викторович, они нервничают!» Ассистент взволнованно кивнул на обезьяну, которая напряглась в цепях. «А вы меньше паникуйте рядом с ними, они же все чувствуют!» «Чтобы меньше паниковать, меньше думайте! Ваша задача стоять и держать их!» По лицам ассистентов можно было догадаться, что задача эта далеко не так проста, как он пытается показать. но открыто возражать они не решились. Ева же не нуждалась ни в помощи, ни в отвлекающих факторах, ни в чем-то еще. Она по-прежнему смотрела только в глаза Келю. Ты собираешь камни для кого-то другого, не для себя, такова официальная версия. Ты пришел к кому-то, рассказал про камни, сделал так, чтобы этот человек захотел камни. У тебя не было денег на то, чтобы искать... и собирать их самостоятельно. Ты убедил его, что собираешь для него камни, использовал, но в конечном счете их все равно получишь ты, потому что это было твоей целью с самого начала. Судя по взгляду Дениса, она угадала. Вика не бралась сказать, как, где она такие источники раскопала. Сейчас ее речь предназначалась не для Келя, а для двоих охранников, удерживающих павианов. Если у дрессировщика изначально были проблемы с деньгами, значит, это не его сотрудники, а люди того, кто его нанял. Кому они расскажут истину, сложно даже предположить. А вот самого Келя даже это с пути спокойствия столкнуть не могло. Он понимал сложности, которые создавала ему Ева, готовился к их преодолению... Но не паниковал. Такого идеального самоконтроля Вика не встречала еще никогда. Однако, в принципе, этого можно ожидать от человека, жизнь которого порой зависит от его спокойствия. — Все сказала, — поинтересовался Денис. — Если да, то предлагаю завершить эту беседу. Она мне больше не интересна. Было ясно, что он убьет его С другими заложниками будет вести диалог, обманывать их, чтобы ему вернули бриллианты. Но девушку, собравшую столько информации на него, он не оставит в живых ни за что. Своей удивительной проницательностью она ничего не решила, только подставила себя под удар. Ева была слишком умна, чтобы не понимать этого. Вот только отступать или менять стратегию... Она не спешила. Девушка лишь усмехнулась. Почти все сказала. Хочу сказать еще, что ты попался им. Мне нравятся эти камни, потому что они хищники. Не потому, что они красивы. Они расставляют сети, в которые кто-то попадается, а кто-то нет. Ты попался. Ты хочешь с их помощью стать Богом. А это значит, что они уже пробрались в твою душу. И сами стали твоими богами. Мне казалось, что ты будешь рад встрече с ними. Она была в свитере, достаточно просторном, Чтобы под ним можно было что-то спрятать. И Ева, как оказалось, этой возможностью воспользовалась. Из скрытого кармана она достала платок, Развернула его, и на ее ладони засияли два камня. «Два!» Одним из них, несомненно, был Скорпион. Он легко узнавался по редкому солнечному цвету. А вот второй бриллиант Вика не видела никогда. Он был такой же крупный, как и остальные, правильной сферической формы, идеально прозрачный, и без каких-либо оттенков, чистый, как горный воздух, вдруг оказавшийся в тончайшей оболочке. И если Вика не знала, что это за камень, то Кель был осведомлен гораздо лучше. «Близнецы!» — прошептал он. «Где? Как?» Ева была права, назвав бриллианты его богами. Он реагировал на них, как на высших существ каких-то. Его дыхание уловимо участилось, глаза стали совсем стеклянными, и видели только камни на ладони девушки. Кожа сначала побледнела — а потом на ней вспыхнул нездоровый лихорадочный румянец. Но главная беда Келя заключалась даже не в том, что он, взрослый, состоявшийся человек, умудрился превратить два небольших камня в выдолов. Нет, главную ошибку он допустил тогда, когда позабыл обо всем на свете. Его сердце колотилось от восторга при виде того, что успело стать смыслом его жизни. А позади него... Оставались два кровожадных хищника, воспитанных им же, и они слышали это сердцебиение, как и раньше. Они впервые увидели, как их хозяин, их вожак, потерял самообладание. Судя по тому пламени, которое разгоралось в их глазах, они ждали этого момента очень давно. Они кинулись вперед одновременно. Анубис просто порвал цепь, и металлические звенья разлетелись по всей комнате. Исида была слабее, однако на свободе оказалась и она, потому что охранники тоже засмотрелись на бриллианты и перестали полностью фокусировать свое внимание на удержание животных. Рядом было много людей, но интересовал павианов только их дрессировщик. Остервенение, с которым они напали на него, Говорила о годах затаенной злобы. Животное никогда не будет вести себя так с человеком, который о нем заботился. Значит, методы дрессуры Келя были именно такими жестокими, как можно было предположить. Вика замерла на месте, не в силах оторваться от этого зрелища. Денис не блефовал. В действии павианы оказались и правда страшнее любых бойцовых псов. Их мощные желтые клыки были крупнее собачьих. Они с легкостью рвали кожу и мышцы. Кроме того, обезьяны били руками, совсем как люди. Вот только удары были гораздо мощнее человеческих. Кровь брызнула на пол почти сразу. Кель пытался отбиться от них. О том, чтобы снова взять животных под контроль, не было и речи. Расправа над дрессировщиком была столь завораживающей, что даже ассистенты не сразу пришли в себя. Судя по взглядам, им казалось, что это все иллюзия. Зато на крики Келя прореагировала горилла, запертая в соседней комнате. Послышался звук разрываемых цепей, и скоро на дверь обрушились могучие удары. Сложно было сказать, чего хочет примат — защитить дрессировщика или присоединиться к павианам. Сейчас было недоразмышление о логике гориллы. Опомнившись, охранники попытались оттянуть Исиду, за которой все еще волочилась цепь. Почему они не стреляли, Вика не знала. Оружие было у обоих. Должно быть, павианы высоко ценились их руководителям. У охранников был какой-то запрет на убийство животных. Иначе объяснить такое безрассудное поведение просто нельзя». И Сиди, естественно, не понравилось вмешательство в ее охоту. Самка уже была зла. Не просто зла, разъярена. И вряд ли за этой яростью она могла допустить даже мысль об отступлении. Вместо того, чтобы попытаться удрать, она кинулась на одного из охранников, вцепилась ему прямо в глаза. Человек взвыл от боли, оба они покатились по полу. Его напарник наконец-то достал пистолет, но стрелять не решался, потому что обезьяна и охранник двигались слишком быстро, резко, и не было гарантии, что он попадет в животное, а не в человека. Но их вмешательство все равно ослабило атаку на Келя. Дрессировщик сумел дотянуться до пистолета, прогремел выстрел, который ничего не изменил. А Нубис вздрогнул всем телом, К крови его жертвы на полу Примешалась его собственная, Хлынувшая из раны на животе. Но так остановить Потерявшего разум зверя Было невозможно. Боль лишь подхлестнула его, Заставила действовать решительней. Вытянутые челюсти Сомкнулись на горле жертвы, Кель конвульсивно задергался, Откинув пистолет в сторону, Сделать второй выстрел Он так и не успел. А до Вики только теперь дошло, что она непозволительно расслабилась. Кто бы сейчас не победил, она все равно пленится, как и ее друзья. Охранники просто переправят их к своему настоящему руководителю, а павианы, если доберутся первыми, сожрут. При этом Вадим и Марк закованы в стальные наручники. из которых просто так не выберешься. А Ева ранена. свободно была только Вика. Ее не то что не связали, не обыскали даже. Видимо, Кель считал, что женщина в принципе не способна оказать достойного сопротивления. Его предубеждения оказались девушке на руку. Она кинулась к окровавленному пистолету, который был к ней довольно близко, Однако в этот момент Анубис потерял интерес к застывшему телу своего дрессировщика и перевел взгляд на нее. «Вика!» – крикнул Марк, тоже заметивший это. «А толку кричать?» Он попытался кинуться к ней, но он находился значительно дальше, чем зверь. Павиан, оскаливший алые клыки, уже прыгнул вперед. А Вике только и оставалось, что брызнуть в искаженную морду средством от насекомых. Баллончик, который она принесла с собой, был маленький, под курткой незаметный, и отбирать его не стали. Жидкость ударила прямо по пылающим глазам животного. Анубис отскочил, прижимая лапу к морде. Едкое средство ослепило его, но такая победа длится не больше минуты. Второй раз этот трюк не сработает, а зрение к нему уже возвращается. Впрочем, второй раз Вика пробовать и не собиралась. Она быстро подхватила горячий, липкий от крови пистолет. Оружие казалось бесконечно тяжелым и давило на руки. Девушке оставалось лишь молиться, чтоб получилось. Ведь все ее навыки сводились к тому, чтобы нажать на курок. Снимать пистолет с предохранителя она не умела. Хотя, учитывая, что Кель только что стрелял, версия с предохранителем была не слишком вероятна. Когда Анубис, оправившийся от временной слепоты, кинулся к ней, Вика направила дуло пистолета на разъяренную морду животного, зажмурилась и выстрелила. Судя по тому, что после этого нападения не последовало, она попала. Открыв глаза, девушка увидела, что серовато-коричневое тело лежит у дальней стены, отброшенное выстрелом, и больше не шевелится. Буквально мгновением позже прогремели еще два выстрела. Оборвалась жизнь Исиды. Но и она не ушла без боя. Охранник, на которого она кинулась, изначально не двигался. Сложно было сказать на расстоянии, Жив ли он вообще? Второму ассистенту тоже досталось. Самка успела оставить ему рваную рану на ноге. И можно было подумать, что сейчас людям придется разбираться с людьми. Но нет, не вышло. Потому что дверь, ведущая в соседнюю комнату, разлетелась в щепки, впуская в зал разъяренную горилу Взгляд животного мгновенно отыскал на кровавом углу тело дрессировщика, и горилла, судя по всему, была совсем не рада его смерти. Такая реакция, прямо противоположная отношению павианов, не могла не поражать, однако времени думать об этом не оставалось, потому что зверь хотел мстить. Горилла кинулась на того, кто был к ней ближе, на охранника, Тот стрелял, из такого расстояния пули не могли не попасть, но животное словно и не замечало этого. Очень скоро мощные лапы дотянулись до человека. Вика не собиралась смотреть на это, она бросилась к телу Келя и, стараясь не думать о том, что от него осталось, сняла с пояса мужчины ключи и кинула их Еве. «Два из них точно от наручников!» — крикнула Вика. «Освободи Марка и Вадима!» Им следовало уходить как можно быстрее выбраться в гараж и закрыть дверь, оставив взбесившегося зверя внутри. Вот только у на сей счет имелись совсем другие планы. Она отбросила охранника в сторону, увидев, что возле обожаемого дрессировщика кто-то сидит, может готовиться сожрать тело, как эти проклятые павианы. Такого зверь допустить не мог». Вика не могла ожидать от этой махины такой прыти. Она даже не успела протянуть руку к лежащему рядом пистолету, как короткие пальцы гориллы сомкнулись на ее запястье. Судя по взгляду, животное помнило навыки разрывания людей на части прекрасно. И та секунда, что она была в лапах зверя, показалась Вике вечностью. Но покалечить ее... Гарила просто не успела, потому что пистолет перехватила Ева, и уж она стреляла уверенно. Правда, чтобы не покалечить Вику, была вынуждена ограничиться только нижними лапами, а это не могло окончательно остановить такое крупное животное. Гарила швырнула Вику в сторону, да с такой силой, что та оказалась в соседней комнате. И вместо того, чтобы напасть на Еву, Зверь кинулся за ней. Вики оставалось только спешно отползать в сторону, пока она не почувствовала за спиной стену. А зверь несся к ней, быстро, уверенно, четко зная, как убить ее. Не мучить рвать на части, а именно убить. Горилла сделает это быстро, так что помешать просто не успеют. А вики оставалось лишь замереть на месте. Действия не придумывались. Она знала, что не успеет ничего. Вообще, ей только и оставалось, что смотреть на приближающееся чудовище, понимая, что это конец. Что-то прорвалось в комнату из ночной темноты. Оно разбило стекло, оттолкнулось от пола и бросилось на горилу с такой уверенностью, которая людям в бою недоступна. Сначала из-за недостатка света Вика подумала, что это собака, очень крупная овчарка. В безумный момент мелькнула мысль, что это хан, пес Евы, вдруг вернулся с того света. Но о таком думается, пожалуй, только в минуты серьезного стресса. Если бы это была овчарка, горила бы с легкостью свернула ей шею. Вика с опаской такого исхода и ждала, но... Не дождалась. Кем бы ни был внезапно появившийся хищник, его челюсти впечатляли. Они рвали несчастную горилу с силой, сравнимой разве что с акулей. И очень скоро одна темная лапа отпала с такой легкостью, будто кости там и не было никогда. Но на этом удача внезапного спасителя закончилась. Горилла отшвырнула его с такой яростью, что стена... о которую ударилось тело, пошла трещинами. Там частично осыпалась штукатурка. При этом соперника огромная обезьяна добивать не спешила, сосредоточившись вместо этого на Вике. Вот только время ушло. В комнате вспыхнул свет, прозвучали выстрелы. Стреляли на этот раз Вадим и Ева, без ограничений, и оба были достаточно меткими, чтобы... Прикончить животное. Вике пришлось уворачиваться, Чтобы ее не накрыла тяжеленная туша. Секунды позже Марк уже был рядом с ней. Девушка прижималась к нему всем телом, А он шептал ей что-то успокаивающее. Она не слушала. Все ее внимание было сосредоточено на животном, Которое внезапно спасло ей жизнь. Яркий свет показал, что это точно не собака, инопланетянин какой-то. Тело мощное, передние лапы намного длиннее задних, изогнутые, сильные, голова на длинной шее круглая, с большими ушами и короткой мордой, на которой сияли черные глаза. Шерсть у зверя была длинная на туловище и короткая на лапах, покрытая изящными полосками черного и кремового цвета. и местами испачканная кровью и сажей. Похоже, он успел побывать в пожаре. Вдоль позвоночника тянулась грива из длинной, жесткой даже на вид шерсти, переходившая в пушистый хвост. Судя по тому, что животное, как ни старалось, не могло подняться на лапы, удар гориллы обошелся ему минимум в пару сломанных костей. Однако даже такая видимая беспомощность не делала хищника безобидным. Кровавый оскал обнажал могучие челюсти, которые делали морду существа совсем уж инопланетной. Оно переводило взгляд черных глаз с одного человека на другого и не прекращало затравленно рычать. Вика, как ни старалась, не могла понять, что это такое, монстр какой-то. А вот Вадим, наведший на хищника пистолет, сомнений не испытывал. «Твою мать! Это же гиена! Кто еще здесь выскочит? Лев?» Он собирался выстрелить. Это было правильное и логичное решение. Может, гиена и помогла им, но уж точно не намеренно. Она слишком глупа для этого. Лучше пристрелить ее от греха подальше, чтобы не рисковать. Но сделать это у начальника охраны не получилось, потому что на пути у него внезапно стала Ева. Она без малейшего страха кинулась к гиене, хотя обладательнице таких челюстей одного движения достаточно, чтобы руку ей оторвать. Ева не боялась, она закрыла животное своим телом, а гиена, хоть и продолжала рычать, не тронула ее. Такой Евы... Вика не видела никогда. Это, пожалуй, было самое яркое проявление ее безумия за все годы их знакомства. Голубые глаза сверкали, бледность кожи вдруг показалась призрачной, и уверенность, исходившая от нее, была гораздо пронзительнее обнаженных клуков гиены. Они-то привыкли видеть ебу ледяной, невозмутимой, а то, что она демонстрировала сейчас... «Было агрессией в чистом виде, предупреждением хищника, готового напасть!» «Не смей!» — тихо, но четко произнесла она. «Выстрелишь в нее, я тебе горло вырву!» Ее поведение было даже более внезапным и, по-своему, даже более шокирующим, чем появление горилы. И между тем эта тощенькая девочка... разом превратившееся в непонятное и опасное существо, пугало больше животных. Первым опомнился Марк. «Ева, ты чего? Это же гиена! Отойди сейчас же, пока она тебе голову не отгрызла!» «Это табата, и она моя. Эта девчонка могла бы его убить. Понимать это было забавно и страшно одновременно». Вадим много лет сталкивался и с преступниками, и с сильными мира сего, и с прирожденными убийцами. Он умел по глазам понимать истинные намерения, отличать их от простого запугивания. Поэтому он различал, когда в его адрес летят пустые угрозы, а когда предупреждение. В некотором смысле он сам виноват, что расслабился, позабыл о ее болезни, Но это так легко, когда она просто ходит рядом и ничем не отличается от обычной молоденькой девушки. А потом что-то меняется. Настает переломный момент, и появляется чертик. Хотя даже не чертик, настоящий дьявол. А затем так же быстро исчезает. Нельзя злиться на нее за это. Но нужно принять ее состояние во внимание и вести себя соответствующе. «Умеет твоя племянница заставить себя уважать», — только и сказал Вадим. Он, Марк и Вика сидели на просторном балконе отельного номера. Отсюда открывался великолепный вид на море, но... Но былого умиротворения уже не было. Слишком многое произошло, и слишком много еще предстоит решить. «Почему-то меня это не радует», — вздохнул Марк. Мало того, что в зверинец попал, так еще и со зверинцем разбираться предстоит. Ева ведь от своего не отступит, я ее знаю. Но ситуация безвыходная, потому что позволить ей забрать эту дурацкую гиену я не могу. Это же стайное животное. Оно в принципе для такой жизни не создано. Вот тут ты не совсем прав, заметил начальник охраны. Он уже тогда на вилле понял, что ситуация серьезная. Сама Ева от своей идеи не откажется никогда. Поэтому у них было всего два варианта. Либо силой увести девушку в Россию одну, либо переправить туда Гиену. Но раз они имеют дело с животным, то неплохо было бы узнать все подробности. Этим Вадим и занялся. И теперь пришел сюда уже подготовленным. Что ты имеешь в виду? нахмурился Марк. "Стойные гиены это пятнистые гиены. На них ссылаются чаще всего, особенно в художественных фильмах и прочей неудачной дребедени, и в мультиках", тихо добавила Вика. "Да, я уже тоже посмотрела. А это полосатая гиена". "Именно так", кивнул Вадим. "Она заметно крупнее пятнистой. Да и в образе жизни разница существенная". Полосатые гиены живут семьями, а не стаями. Родители и дети, причем дети довольно долго, до двух-трех лет. Ветеринар сказал, что этой гиене чуть больше года. «Табата», — уточнила Вика. Насколько я поняла, ее зовут Табата. Откуда Ева вообще взяла это имя? На клетке написано. На всех клетках, которые потом были обнаружены в конюшне, были выгравированы имена... в том числе и табата. «Так вот, эта ваша табата довольно молодая», продолжил начальник охраны. «Вероятнее всего, она до поимки жила с родителями. Гиены агрессивны по отношению к другим животным, но внутри своей семьи они очень близки и страдают от одиночества, если их из семьи вырвать. Уж не знаю, выкрал Кель ее семью или одну...» Но в Турции она точно была одна. То есть полосатые гиены агрессивные, заинтересовался Марк. Если так, то ее точно нельзя подпускать к Еве. И наоборот. Ну, они выборочно агрессивные. Это то животное, которое нападет, только если не сможет убегать. Даже загнанные в угол полосатые гиены довольно часто прикидываются мертвыми, надеясь, что драки удастся избежать. И только когда все ресурсы исчерпаны, они вступают в бой. Они падальщики, а не охотники». «Табата дралась довольно успешно», — напомнила Вика. «Это как раз было необъяснимо. Гиена не просто защищалась от горилы она намеренно напала, запрыгнув в окно. Такое поведение ветеринары и зоологи объяснить не могли. Ее уже проверили на бешенство». И результат был отрицательный. Да и в целом, когда все закончилось, Гиена выглядела скорее запуганной, чем озлобленной. А ведь чтобы кинуться на такого большого противника, нужна смелость. Странно это. Нетипично для Гиен, но кто его знает, что она до этого тут пережила. как Кель вообще поймал ее? Нелегально выкупил, это точно. Вадим уже отсылал запрос и обнаружил, что из зоопарков никакие гиены не пропадали. Но получить такое животное все равно не слишком сложно. В национальных парках хватает браконьеров. Павианов он точно поймал самостоятельно. Об этом Кель неоднократно объявлял своим подчиненным. Да и в Африке он бывал довольно часто. Судя по всему... они достались ему детенышами одновременно. Только это я обеспечил хоть какое-то обучение зверей, которые обучению не слишком поддаются. А еще их сломанную психику, которая исключала для них жизнь в нормальных условиях. Гориллу Чарли он забрал из цирка. Родители Чарли выступали довольно успешные, а вот он с первых месяцев жизни... начал демонстрировать озлобленные отношения к людям. То уборщица руку сломает, то на грузчиков нападет. Все закончилось тогда, когда вырвавшаяся из клетки горилла убила сына одного из акробатов. Метод убийств Вадим не уточнял, но судя по тому, что отец ребенка навсегда покинул цирк, зрелище было впечатляющее. Чарли хотели усыпить, когда в его судьбу вмешался Денис Кель. Он каким-то образом нашел подход к агрессивной горилле. Возможно, просто позволив делать то, что Чарли нравилось больше всего. Как бы то ни было, ассистенты утверждали, что из всех животных горилла была больше всего привязана к дрессировщику. Последним приобретением Келя... стала молодая пантера по кличке Багира. На нее даже сохранились документы. Естественно, покупка была полулегальной, потому что никакого разрешения в России на такого хищника он не получал. Что и понятно, учитывая, как в дальнейшем была использована пантера. Неизвестно, использовалась ли при убийствах людей гиена. Лишь один из ассистентов, которых Кель взял с собой в Турцию, Слышал, что целое семейство гиен купили для тренировки павианов Вроде как, после такого Анубис и Исида смогли бы справиться с любыми собаками Это объясняло исчезновение всей семьи Табаты, с которой она, судя по поведению, привыкла жить Однако информация была ничем не подтверждена, поэтому Вадим не спешил ей верить Вопрос со зверинцем Келя практически решен. Все три обезьяны мертвы, дано и к лучшему, если учитывать, сколько людей они отправили на тот свет. Пантеру смогли усмирить, но животное было тяжело ранено. Если Багира выживет, ей предстояло отправиться в зоопарк. Ну, а гиены это... Что сказал ветеринар, поинтересовался Марк. «Угрозы жизни нет. Есть поверхностные травмы, небольшие ожоги, сломаны ребра. Самые большие повреждения пришлись на одну из передних лап. её вообще сначала хотели ампутировать, потом кое-как собрали кость. Но даже если все срастется нормально, хромота до конца жизни ей обеспечена». Вадим не стал уточнять, что это значит. Они и так знали. С таким дефектом... Гиена не сможет вернуться в дикую природу. Она и так была в зоне риска, потому что родители не успели до конца подготовить ее к самостоятельности. А потом она еще и через такой стресс прошла. Однако после этого у нее был шанс оправиться. А такая травма – это уже серьезно. Даже при том, что она не охотница, гиена все равно не выживет. В дикой природе слабый умирает первый, поэтому следовало бы отправить ее в зоопарк, но тут возникла проблема в лице Евы. Да и потом толпы зоопарков, желающих принять табату, что-то не наблюдалось. Не факт, что даже выращенные в неволе хищники примут покалеченные животное в свою семью. Природа сурова и терпимостью не отличается. «Я честно не знаю, что делать», — признался Марк. «И гиену эту жалко, она вроде как спасла нас». «Не думай об этом так», — посоветовал Вадим. «Не приписывай ей человеческое поведение». «А животное не получится, потому что это была не самооборона, и даже не вынужденное нападение вмешалась Вика. Судя по следам, которые потом нашли во дворе, Табата убежала с конюшнем вместе с Евой, Потом удрала в лес и вернулась. «Сама! Вам не кажется, что это что-то значит?» «И что это может значить?» «Ну, ты же сам сказал, что полосатые гиены не любят одиночество. табата потеряла свою семью. Может, она увидела какое-то родство с Евой? Тоже странная, одинокая. Вот и новая стая. Вика, ты придумываешь лишнее». — укоризненно заметил Марк. — Стоит помнить, что гиены — это не собака, — подчеркнул Вадим. Они даже в одно семейство не входят, если уж вам интересны детали. У гиены свои повадки. И если, допустим, она подружилась бы с Евой, для всех вас она все равно осталась бы опасна. — Может и так, но все равно очень важно, как она относится к Еве, — настаивала девушка. Если Табата принимает ее за свою, их действительно нельзя разлучать. Но если гиена шарахается от нее, как и от остальных дверей, тогда Еве придется забыть о своих капризах. — То есть ты предлагаешь ориентироваться на это в принятии решения? — осведомился Марк. Чувствовалось, что от сомнений он устал и готов был принять любую подсказку. Вадим его по-своему понимал. Но все равно, если они решат притащить это животное в Россию, начальник охраны собирался лично обеспечить гиену титановой клеткой. Он не планировал позволять обладательнице таких челюстей свободно разгуливать по одним улицам с его дочерью. «Это и предлагаю», — подтвердила Вика. «Посмотрим, как они поладят между собой. Тогда что-нибудь и придумаем». Как говорится, будем решать проблему по мере поступления. А пока что нам нужно разобраться, как Кель был связан с Зодиаком».